Один лишний труп. Глава четвёртая. Элен принесла с собой штаны, тунику и плащ, который покрывал тело её брата. Она сама старательно выстирала и аккуратно сложила все эти вещи. Рубаха уже не годилась для носки, и потому девушка решила её попросту сжечь но было бы грешно позволить пропасть добротным вещам в то время, когда множество народу замерзает, не имея чем прикрыть наготу. Со свертком в руках Эллен вошла в монастырские ворота и, не встретив никого во дворе, направилась к садам и рыбным прудам в поисках брата Катфаэля. Но там его не оказалось. Для того, чтобы вырыть могилу, вмещающую шестьдесят шесть человек, и уложить в нее покойных, Потребовалось куда больше времени, чем на то, чтобы вскрыть каменную семейную гробницу, в которой должен был упокоиться Жил Сивард. Братья трудились не покладая рук, никто и минуты не сидел без дела, но едва управились к половине третьего. Однако, если самого Катфаэля в саду не было, то парнишка его подручный находился на месте. Он усердно срезал высохшие на солнце головки цветов и обрезал листья и стебли цветущего чабра, которые предстояло увязать в связки и вывесить сушиться. Вся стена сарая под навесом, образованным выступающим краем крыши, была увешана гирляндами сушившихся трав. Старательный пареньок работал босиком, он с головы до ног покрылся пылью, а на щеке его красовалось зелёное пятно. Заслышав звук приближавшихся шагов, он оглянулся и поспешно вышел навстречу, всколыхнув душистую волну ароматов, которыми пропитались складки его грубой туники. Торопливым взмахом петерни принёг пригладил спутанные волосы и в результате перепачкал ещё и лоб, и другую щеку. "Я ищу брата Катфаэля", слегка извиняющимся тоном сказала Элен. "А ты должно быть Годрик, его помощник?" «Да, госпожа», — ответил парнишка грубоватым голосом, «но брат Котфаэль сейчас занят, они еще не закончили погребение». «Ох», — в смущении воскликнула Эллен, «конечно, мне следовало самой догадаться, но тогда, может быть, ты передашь ему кое-что? Я принесла с собой вот это, одежду моего брата. Ему она больше не нужна, а вещи хорошие, кто-нибудь наверняка будет им рад». «Попроси брата Кэтфаэля распорядиться ими, как он сочтет нужным. Он-то обязательно найдет, кому это пригодится». Годит отерла грязные руки о полы туники и протянула их за свертком. Она замерла, глядя на незнакомую девушку и сжимая в руках одежду мертвого человека. Услышанное потрясло ее до такой степени, что она даже забыла о необходимости следить за голосом. «Больше не нужна...» Ваш брат был там, в замке. О, какая жалость, какая жалость. Элен взглянула на свои руки. Они были пусты, и теперь, исполнив этот последний, необременительный долг, она, казалось, не знала, куда их деть. Да, один из многих, сказала она. Он сделал свой выбор. Дома мне твердили, что он неправ, но брат остался верен избранному пути до конца. Мой отец, наверное, гневался бы на него, но ему не пришлось бы краснеть за сына. Мне очень жаль, повторила Годит, прижимая к груди свёрток с одеждой. Она искала подходящие слова, но они не приходили на ум. Я всё передам брату Катфаэлю, как только он придёт. Будь он здесь, он сам бы поблагодарил вас за милосердие, но а коли его нет, позвольте мне сделать это. А ещё передай ему этот кошелёк. Это деньги на помин души всех убиенных. Но отдельную мессу пусть отслужат за того, которого не должно было быть среди них, за неизвестного. Годдит возрилась на неё в недоумении. А разве там был и такой, которого никто не признал? Я ничего не слышал об этом. Она видела Катфаэля мельком, когда он поздно вечером, притомившись, заглянул в сарай, и времени на разговоры у него не было. Годец знала только о том, что покойников перенесли в аббатство, чтобы предать земле, и слыхом не слыхивала про лишний труп. Так сказал брат Катфаэль. Их там должно было быть девяносто четыре, а оказалось девяносто пять, причем один, кажется, был без оружия. Брат Катфаэль просил всех, кто приходил в замок, взглянуть на него, но, по-моему, никто его так и не опознал. «Где же он сейчас?» — удивленно спросил и годит. «Этого я не знаю. Должно быть, его тоже перенесли сюда, в аббатство. Мне кажется, брат Катфаэль не допустит, чтобы его опустили в землю вместе со всеми остальными, чтобы он так и остался безымянным. Но тебе-то лучше знать своего наставника. Ты давно с ним работаешь?» «Нет, совсем недавно», — призналась Годит, — «но уже представляю, что это за человек». Ей стало немного не по себе от того, что эта незнакомая девушка стоит совсем рядом и рассматривает ее ясными глазами цвета ирисов. Женщина может догадаться о ее тайне куда быстрее, чем мужчина. Годит бросила взгляд на грядки с травами. «Конечно», — поняла намек Эллен, — «я не должна отвлекать тебя от работы». Годит смотрел ей вслед почти сожалея о том, что не смеет её задержать, а ей так хотелось бы поболтать с девушкой в этом мужском царстве. Свёрток с одеждой она положила в сарае на свою постель и вернулась к работе не без волнения, поджидая возвращения брата Катфаэля. Когда тот наконец явился, он был совершенно измотан, но впереди его ждали другие заботы. «Меня посылают в королевский лагерь. Похоже, шериф решил, что не стоит скрывать от короля, какую пташку я вспугнул. Ну, а король потребовал, чтобы я сам обо всем ему доложил». «Ах, да, я и забыл», — промолвил он, потирая в валившиеся от усталости щеки. «У меня не было времени тебе рассказать. Ты же не знаешь». «А вот и знаю», — перебила его Годит. «Сюда заходила Эллен Сиварт, она искала тебя. Посмотри. Это она принесла, чтобы раздал бедным по своему усмотрению. Здесь одежды её брата, так она сказала. А это деньги. Элен просил заказать поминальную мессу и особо помолиться за упокой души того лишнего, которого никто не знает. А теперь расскажи мне толком, в чём там дело. Котфаэль был рад возможности хоть чуточку передохнуть и поговорить не спеша. Он поудобнее устроился на лавке рядом с Годдит и подробно рассказал ей обо всём. Девушка слушала его внимательно, а когда он закончил, тут же спросила: "А где он сейчас, этот незнакомец?" "Он в церкви, тело лежит перед алтарём. Я хочу, чтобы его увидел всякий, кто приходит на службу. Может быть, в конце концов кто-нибудь и назовёт его имя". Но мы можем оставить его там только до завтра, не дольше, добавил он с досадой. Лето выдалось слишком жаркое. Но если всё же придётся похоронить его безымянным, я собираюсь сделать это так, чтобы при необходимости его можно было извлечь снова, и чтобы черты его лица сохранились подольше. И одежду его я буду хранить, пока не узнаю, кто этот бедняга. И ты вправду полагаешь, что его убили с замиранием сердца, промолвила Годжет, а потом бросили в ров вместе с казнёнными, чтобы скрыть это преступление? Дитя, я же всё тебе объяснил. Ему накинули удавку на шею, шнурок такой, специально для этой цели приготовленный. И случилось это в ту самую ночь, когда были казнены и брошены в ров все остальные. «Более подходящего случая для убийцы и представить нельзя. Трудно было предположить, что кто-то станет пересчитывать мертвецов и задавать вопросы. Да и умер он примерно в то же самое время, что и многие из повешенных. Пади тут разберись». Но вышло не так, как он замыслил, воскликнула Годец, светясь от гордости за своего наставника. «А все потому, что за дело взялся ты. Кто другой обратил бы внимание на один лишний труп?» И кто другой стал бы в одиночку выступаться за права мертвеца, убитого незаконно, без обвинения и приговора? О брат КТФЛ, глядя на тебя, я тоже не могу смириться с такой несправедливостью, но я ещё не видела этого человека. Ничего, король подождёт. Позволь мне пойти и посмотреть. Или пойдём вместе, если ты думаешь, что так будет лучше. Но только разреши мне взглянуть на него. Катфаэль задумался, а потом кряхтя поднялся с лавки. Он был уже не молод, к тому же и денек выдался нелегкий, да и ночь тоже. Что ж, пойдем, будь по-твоему, как я могу не пустить тебя? Я же туда всех зазывал. Да только, дочка дорогая, нужно к тому же подумать и о том, как вызволить тебя отсюда, да поскорее. — Ты, значит, стремишься отделаться от меня? — обиженно спросила девушка. Как раз сейчас, когда я только научился отличать шалфей от майорана. А как ты будешь без меня обходиться? Что ж, стану учить кого-нибудь из новичков, такого, от которого можно будет ждать, что он задержится здесь малость подольше, чем на неделю-другую. Кстати, о травах. Монах достал из-за пазухи маленький кожаный мешочек и вытряхнул из него иссохший на солнце шестидюймовый травянистый стебель тонкий с парными разлапистыми листочками и крохотными коричневыми шишечками. Знаешь, что это такое? Девушка, успевшая уже многое усвоить за эти несколько дней с любопытством уставилась на стебелёк. "Нет", ответила она. "На наших грядках такой травы нет. Но, может быть, я узнала бы её, если бы увидела, как она растёт. Это липушник". И во ещё кличит гусиной травкой. Чудное такое растение, цепкое. Глянь, вот на этих шишечках малюсенькие такие крючочки. А сам стебелёк, видишь, надломлен посередине. С недоумением годит взглянула на высохшую хрупкую белинку, сломленную посередине и спросила: "Что это? Где ты это нашёл?" «Этот стебелек врезался в шею того незнакомца», — пояснил Котфаэль помягче, чтобы не напугать девушку. «А вдавила его и сломала та самая петля, что удушила бедного юношу. Это трава старого урожая, а не нынешнего. Она скошена и высушена прошлой осенью на корм скоту или на подстилку. Этой травкой пренебрегать не следует». Ей нет равных в заживлении свежих ран, даже таких, какие с трудом поддаются лечению. Дикие травы тоже могут приносить исцеление, надо только уметь ими пользоваться, а то и до беды недалеко. Монах бережно спрятал выцвевший стебелёк за пазуху и обнял годец за плечи. Ну ладно, пошли. Глянем на того паренька. Во второй половине дня братья обычно предаются своим трудам. Не только юные послушники резвятся, покончив со своим необременительным заданием. Катфаэли годят спустились к церкви, не встретив по пути никого, кроме нескольких игравших отроков, и вступили в полумрак царивший под прохладными сводами храма. Таинственный незнакомец, извлечённый из замкового рва, был завёрнут в саван и покоился на носилках в конце нефа. Голова и лицо его были открыты. Неяркий, но ясный свет падал на мёртвое тело, и глазам не требовалось много времени. Летним днём здесь было достаточно светло, чтобы разглядеть лицо покойного. В церкви они были одни, если не считать мертвица и можно было тихонько перемолвиться словом. Ты знаешь его? спросил Катфаэль, взглянув на девушку, и был уже заранее уверен в ответе. Еле слышный шёпот донёсся до него: "Да. Идём", сказал он решительно и вывел девушку наружу, так же бережно, как и привёл. Когда они вышли на солнце, Катфаэль услышал, как Годдит глубоко вздохнула. Больше она не промолвила ни слова до тех пор, пока они не вернулись в сад. Там, в тени бревенчатого сарая, среди благоухающих трав, она чувствовала себя в безопасности. Его имя начала годить тихим голосом «Николас Фентри». Я знала его с двенадцати лет, встречала время от времени. Он был сквайром Фитц-Аллана, жил в одном из северных имений – В последние годы он служил своему лорду в качестве верховного гонца. В Шрусбери его не знают. Если его подстерегли и убили из засады, значит, он был здесь по поручению своего господина. Но ведь у Фитц Аллена уже не должно было быть дел в здешних краях. В мучительном раздумье Годит обхватила голову руками. «Знаешь, здесь, в Шрусбери...» Живут люди, которые могли бы, наверное, рассказать о нём побольше. Они назвали бы тебе его имя, если бы у них были причины разыскивать своих близких среди погибших, и думай, что они могли бы сообщить тебе о том, чем он занимался здесь в тот день и ночь. Но ты уверен, что им за это ничего не будет? "Из-за меня ты -то уж точно заверил, Катфаэль. Это я обещаю". «У меня есть няня. Она-то и привела меня сюда под видом своего племянника. Петранилла служила в нашей семье с юности, пока не вышла замуж. А замуж она вышла поздно. Слишком поздно, чтобы иметь собственных детей. Она стала женой Эдрика Флэшера, старшины цеха мясников в Шрузбери. А он всегда был добрым другом дома Фитц-Аллана, так же, как и нашего дома». Когда ФицАлен выступил на стороне императрицы Матильды, он доверил этим двоим все свои планы. "Если ты отправишься к ним и сошлёшься на меня", доверительно прошептала девушка. "Они тебе всё-всё расскажут. Их лавка в мясном ряду, узнать её не трудно. Там на вывеске медвежья голова нарисована". Котфаэль задумчиво почесал нос. "Если я позаимствую мула у нашего аббата, то смогу обернуться быстрее. Да и ноги мои пощады просят. Так я и короля не заставлю ждать и смогу на обратном пути завернуть в лавку. Только дай мне какой-нибудь знак, чтобы они поняли, что ты мне доверяешь и держались в безопасности. Петронила умеет читать и знает мой почерк. Если ты раздобудешь кусочек пергамента, хотя бы клочок, я напишу для неё пару строчек. Годит, как и сам Катфаэль, желала довести это дело до конца. «Он был веселый парень, — этот Николас, — продолжала она, — и я никогда не слышала о нем худого слова. Он, кажется, ни с кем не ссорился, и на лице у него всегда была улыбка. Но ведь если ты скажешь королю, что Фентри был сторонником императрицы, он и не подумает искать убийцу, верно? Скажет, что так Бог судил». Ивелит оставить всё как есть. Я скажу королю, ответил КтФЛ, что этого человека убили. И я знаю, как и когда, но где это случилось и почему, ещё предстоит выяснить. И ещё я скажу, что мне удалось выведать его имя. Оно не слишком громкое, и королю наверняка неизвестно. Больше я ничего говорить не стану, да пока я и знаю-то не многим больше. И даже если король отмахнётся от этого и велит помалкивать, я не отступлю. Моим ли попечением, божьим ли промыслом, а то и тема другим в месте, но справедливость должна восторжествовать. Брат Котфаил позаимствовал на конюшне личного мула аббата Хэриберта. И прихватив с собой свёрток с одеждой, который передала Элен, отправился к королю. Такая уж у него была манера ничего не откладывать на потом. Он не сомневался в том, что по дороге через город ему попадутся нищие. Штаны Катфаэль отдал старику с бельмами на глазах, сидевшему в тени городских ворот с протянутой рукой, опершись на посох. Старик выглядел бы довольно благообразно, как бы не его собственные штаны, латанные и перелатанные, того и гляди развалятся. Добротная коричневая туника досталась юноше, трясущемуся слабоумному паралитику с отвисшей губой, просившему подаяния возле высокого креста. Бедняги было на вид лет 20, его держала за руку крошечная старушонка, которая ревностно опекала у богова. Её визгливые возгласы благодарности провожали Катфаэля до самых ворот замка. Аккуратно сложенный плащ стался ещё при нём, когда манах подъехал к сторожевому посту королевского лагеря. Там Катфаэль заметил маленькую деревянную тележку у осберна и увидел его самого, беспомощные иссохшие ноги и натруженные мускулистые руки, с помощью которых коллега передвигался. Рядом с ним в траве стояли деревянные башмаки увидев монаха в рясе верхом на добром муле, озберн схватил башмаки и отталкиваясь ими с удивительной прытью покатил к атфаэлю на перерес. как бы быстро ни умел передвигаться этот бедолага, подумал монах. всё же большую часть времени он обречён на неподвижность и, наверное, замерзает даже в летние ночи, а уж каково ему зимой достаётся, и подумать страшно. добрый брат взмолился озберн Не поскупись на милость, ты не для несчастного калеки, и Господь воздаст тебе сторицей. Так я и сделаю, приятель ответил Ктфель. И дам тебе кое-что получше медной монеты. А ты помолись за ту добрую леди, что моей рукой посылает тебе вот это. Ктфель развернул свёрток и опустил в мозолистые руки ошарашенного калеки плащ жилесиварда. Ты поступил правильно, сообщив о своём открытии, сказал король. Не мудрено, что мои люди этого не заметили, у них своих забот хватало. Так ты говоришь, что на этого человека набросились из засады и накинули на шею удавку. Похоже, что действовал грабитель с большой дороги. И какой мерзавец бросил свою жертву среди казнённых мною врагов, чтобы скрыть своё злодеяние свалить его на меня и моих воинов, да как он посмел? Я расцениваю это как оскорбление короля и желаю, чтобы негодяй был схвачен и предан суду. А как ты говоришь, звали покойного Фентри? Николас Фентри, так сказал мне один человек, познавший его в церкви. Он родом откуда-то с севера, а больше я о нём ничего не знаю. Может быть, предположил король, он прискакал в Шрузбери, чтобы предложить нам свою службу. К нам здесь присоединилось несколько молодых сквайров с северо-графства. Вполне вероятно, согласился Котфаэль. Всякое бывает, и порой люди меняют свои убеждения. Увы, бывает и такое, что грабители в лесу нападают на путников из-за их пожитков. Хотел бы я сказать, что дороги моего королевства безопасны, но при нынешней смуте утверждать этого не берусь. Ну что ж, если желаешь, можешь продолжить своё расследование, а если найдёшь убийцу, извести шерифа, дабы свершилось правосудие. Воля короля ему известна. Я не терплю, когда моё имя используется для прикрытия мерзких делишек. Именно в этом и заключалась для короля суть дела. Котфаэль подумал, что даже узная король о том, что Фентри был сквайром Фитц-Аллена и погиб, выполняя задания мятежников, и получил неопровержимые доказательства этого, каковых, конечно же, не было, его отношение к случившемуся ничуть бы не изменилось. По всем приметам в ближайшем будущем в королевстве Стефана убийством конца краю не будет, и не похоже, чтобы по этому поводу король лишился сна. Однако позволить подлому убийце, напавшему из-под тишка, укрываться в его тени Стефан не мог. Он видел в этом смертельное оскорбление и хотел отплатить за него по полному счёту. В натуре короля Стефана причудливым образом сочетались энергия и апатия, великодушие и мстительность, способность к стремительным, опережающим события действиям и к непостижимому бездействию. Но в глубине души этого высокого, статного, простодушного человека теплилась искра истинного благородства. Благодарю вашу королевскую милость за одобрение и поддержку, от чистого сердца ответил брат Котфаэль. Я обещаю, я сделаю всё, что в моих силах для того, чтобы справедливость восторжествовала. Человеку не пристало пренебрегать своим долгом, а эту заботу возложил на меня Всевышний. Я знаю имя этого несчастного, помню его лицо, такое открытое и невинное. И мне ведомо, что его ни в чём не обвиняли, и никто не слышал о нём ничего дурного. Он встретил свою смерть незаслуженно, и я полагаю, что вашей королевской милости это не нравится, так же как и мне. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы доискаться до истины. В лавке под вывеской с медвежьей головой Кфеиле приняли с обычной осторожной любезностью, какую оказал бы монаху любой горожанин. Петронила, кругленькая, седая и уютная, пригласила его войти, выказывая всяческое почтение, за которым скрывались подозрительность и стремление поскорее отделаться от незваного гостя. Однако котфаэль тут же вручил ей истрёпанный клочок пергамента, на котором годит старательной, но не совсем уверенной рукой вывело несколько строк и поставила своё имя. Стоило Петрониле присмотреться к записке, как её охватила радость. Когда она подняла глаза на пожилого, плотного, загорелого и простоватого на вид монаха, в них стояли счастливые слёзы. "Стал быть, козочка моя, милая моя девочка, Неплохо там управляется. А ты о ней хорошо заботишься. Она сама опишет. Я её руку сразу узнала. Мы же с ней вместе грамоты учились. Я нянчила малышку чуть ли не с самого рождения. Она одна росла, жаль не было у неё ни братишки, ни сестрёнки. Чтобы ей не было одиноко, я всё время была с ней. Оттого и учиться с ней вместе стала. Присаживайся, брат. Да расскажи, как она там? Здорова ли? Может ей что-нибудь нужно? Так я бы с тобой послала. Ох, брат, как бы нам отправить её в безопасное место? А у тебя она долго сможет пробыть? Может ведь статься, что тут одной недели не обойтись. Петронила тарахтела без умолку, но в конце концов к Твайле удалось вставить словечко другое и рассказать, как поживает её питомец и как он собирается позаботиться о том, чтобы ей и впредь было хорошо. До сих пор Манах даже не задумывался о том, как умеет эта девчушка, сама того не ведая, завоёвывать сердца. К тому времени, когда из города вернулся ходивший разведать что да как Эдрик Флешер, Петронила уже прониклась к Кэтфелю полным доверием и поручилась за него перед мужем, как за надёжного друга. Эдрик, удобно разместив своё грузное тело в широком кресле, вздохнул с облегчением и произнёс: Завтра я открываю лавку. Нам повезло. По-моему, Стефан раскаивается в том, что обрушил свой гнев на тех, кто не хотел ему покориться. Он запретил здесь всякие грабежи, и как ни странно, этот запрет соблюдается. Если бы его притязания были справедливы, да не будь он таким бесхребетным, я пожалуй, встал бы на его сторону. Да только хуже нет, когда человек выглядит героем, а сам вовсе не такой. Мишник замолчал, подобрав ноги под кресло. Взгляд его упал на жену, а затем задержался на лице Катфаэля. "Она говорит, что девочка тебе доверяет, и для меня этого достаточно. Скажи, что тебе нужно, и я сделаю всё, что в моих силах". А девушки с живостью отозвался Катфаэль: "Я буду заботиться столько, сколько потребуется". А когда подвернётся подходящий случай, доставлю её туда, куда нужно. Что же до моих нужд? Да, тут вы можете мне помочь. В церкви нашего аббатства лежит тело молодого человека, и завтра его предадут земле. Он погиб в ту самую ночь, когда, как вы знаете, были повешены и сброшены в ров защитники замка. Но он был убит в другом месте. А потом его тело бросили в ров к казненным, чтобы его захоронили с ними заодно, и все было шито-крыто. Я могу рассказать вам, как и когда он расстался с жизнью, но не знаю, где это произошло, а также кто и почему совершил это преступление. Годец сказал, что этого юношу звали Николас Фентри, и он был сквайром Фитц-Аллана». Всё это монах рассказал обстоятельно и подробно, и ответом ему было напряжённое молчание. Конечно, кое-что они слышали, но о смерти Фентри не знали, и это известие было для них страшным ударом. И ещё я должен сказать, добавил Катфаэль, что намерен выяснить всю правду об этом злодеянии и добиться того, чтобы юноша был отомщён. Сам король обещал мне, что покарает убийцу, и ему эта история понравилась не больше, чем мне. После затянувшегося молчания Эдрикс спросил: "А что, только один человек погиб таким образом или двое?" "А их должно было быть двое? Разве одного недостаточно?" "Их было двое", резко ответил Эдрикс двое, на которых было возложено одно поручение. Но откуда стало известно, что он убит, похоже, ты единственный человек, который всё это знает. Котфаэль устроился поудобнее и повёл неспешный рассказ. Если из-за этого он и не поспеет к вечерне, значит, так-то и быть. Он никогда не пренебрегал своими обязанностями, но коли случалось так, что одни мешали другим, всегда знал какие предпочт. Главное, что Гудит без него не покинет своего убежища до вечернего урока. Вам бы лучше рассказать мне всё, что вы знаете, промолвил монах. А уж я, по мере сил, постараюсь и Гудит не дать в обиду и за Фентри посчитаться. Муж и жена обменялись взглядами и поняли друг друга. Рассказывать взялся Эдрик. За неделю до того, как пали замок и город, а семья ФицАлана бежала, мы решили укрыть девушку в вашем аббатстве. СанфицАлан задумывался о том, что будет, если он погибнет при штурме. Он ведь бежал только после того, как враг прорвался в ворота. Ты слышала об этом? Он еле спасся, переплыл реку вместе с Эдни и был таков, слава богу. Однако за день до последнего приступа Он оставил распоряжение и на тот случай, если погибнет, и на тот, если спасётся. Вся его казна оставалась здесь, у нас, и он хотел, чтобы, если его убьют, сокровища попали к императрице. В тот день мы перенесли золото в мой сад во Франквеле, тогда если бы потребовалось срочно его увести, не пришлось бы пересекать мост. И мы условлились об особом знаке. Тому, кто явился бы к нам с этим знаком, мы дали бы лошадей, и все необходимое помогли бы забрать казну и скрыться. «Вы так и поступили?» — спросил Кэтфаэль. «Да. В то утро, когда пал замок. Это произошло так быстро и неожиданно, что когда эти двое явились к нам, было слишком поздно. Нам пришлось отослать их за мост, чтобы дождаться ночи. Днем все равно ничего нельзя было предпринять». Скажи-ка мне ещё вот что. В какое время пришли эти двое? Что они говорили? От кого получили приказ? Кто ещё мог знать об их поручении? И когда в последний раз ты видел их живыми? Они пришли на рассвете. Мы к тому времени уже слышали грохот, начался штурм. У них был лист пергамента с условным знаком. На нем была изображена голова святого. Они рассказали, что в ночь накануне приступа собрался совет, и Фиц-Алан велел им, независимо от того, останется он в живых или нет, как бы там все ни обернулось, на следующий день непременно отправляться в путь и во что бы то ни стало доставить сокровища императрице, чтобы она использовала их для защиты своих прав. Стало быть, Ирина. Каждый, кто присутствовал на совете, должен был знать, что следующей ночью, как только стемнеет, эти двое пустятся в дорогу. А знал кто-нибудь, каким путём они собираются ехать и где были спрятаны сокровища? Где укрыто сокровище, знали только ФицАланн да я. Остальным было известно лишь то, что они во Франквеле. Этим двоим сквайрам было приказано явиться ко мне. Выходит, что кто бы не замыслил посягнуть на это золото, все равно он не мог бы забрать сокровища сам, даже если бы знал, когда должны явиться гонцы. А значит, ему только и оставалось, что устроить засаду на дороге. Ну а раз в окружении Фитцаллана все были осведомлены о том, что казну повезут из Франкфилля на запад в Уэльс, то и насчет дороги ни у кого не могло быть сомнений. Река так петляет, что в ту сторону милю с небольшим можно проехать только одним путём. Ты что же думаешь, что Золт решил прибрать к рукам кто-то из тех, кто признали о нём на совете? Один из приближённых Фиц-Алана? Нет. Я не могу в это поверить. Да ведь они почитай, что все остались в замке до конца и сложили головы. На двоих ночных путников могли напасть по чистой случайности. Мало ли ли хозеев промышляет разбоем по лесным тропам. Всего-то в миле от городских стен. Не забывай, тот, кто убил этого паренька, сделал это поблизости от замка и наверняка спланировал это заранее. Ему хватило времени оттащить убитого к орву и задолго до рассвета бросить его там среди мёртвых тел. Значит, он знал, что ров будет полон мертвецами. Итак, эти парни явились к тебе, показали условный знак и рассказали, как им велено поступить, если что-то случится. Правда, всё случилось быстрее, чем можно было ожидать. Такой сокрушительной и яростной атаки никто не предвидел, и действовать пришлось в спешке. Ну а как же ты поступил? Отправился с ними во Франквель? Да. Там у меня есть сад, а в саду амбар В нем-то они и прятались до темноты вместе с лошадьми. Все ценности были уложены в седельные сумы по паре на всадника. Для одной лошадки такой груз был бы тяжеловат. Сумы спрятали на дне высохшего колодца. Ну а я, убедившись, что гонцы и ценности надежно укрыты, ушел оттуда. Это было примерно в девять утра. А когда они собирались двинуться в путь? только с наступлением темноты. А ты и вправду думаешь, что Фентри убили вскоре после того, как они отправились в дорогу? Безусловно, если бы он успел отъехать подальше, с ним бы расправились другим способом, а это убийство было изобретательно и хитроумно спланировано. Но всё же недостаточно хитроумно. Ладно. Фентри, ты знал хорошо. Так мне годит, сказала. Ну, а второго? Его ты тоже знал?» Медленно и неохотно Эдрик ответил. «Нет. Николас, тот, как мне казалось, знал его неплохо. Держались они по-дружески, как добрые товарищи. Да только Николас легко сходился с людьми. Душа нараспашку. А того парня я никогда прежде не видел. Вроде бы он откуда-то из северных владений Фитц-Аллана». О назвался Торрольдом Бландом. К супруге сказали кэтфаэлю всё, что знали, и даже чуть больше, чем можно было выразить словами. Хмурый задумчивый вид Эдрика говорил сам за себя. Молодой человек, которого они знали и которому верили, был мёртв, а другой, которого они не знали, исчез. А с ним пропал и всё добро фиц Алана: столовое серебро, монеты и драгоценности, предназначенные для сундуков императрицы. На такое сокровище всякий мог позариться. Убийце несомненно было известно всё, что необходимо было знать, чтобы завладеть казной, а кому, как не напарнику убитого, знать об этом лучше других? Конечно, засаду на дороге мог устроить и кто-то другой. Однако тороль до Дубланду даже в этом не было нужды. Эти двое целый день прятались в амбаре Эдрика. Быть может, Никлс Фентри покинул его уже мёртвым. Он был завёрнут в плащ, перекинут через седло, и ехать ему пришлось недалеко, до крепостного рва. А дальше в Уэльс лошади отправились лишь с одним всадником. Девить «Да ведь... В тот день ещё кое-что случилось, припомнила Петронила, когда Катфаэль уже поднялся, чтобы уходить. Примерно в 2 часа, когда люди короля овладели городом и крепостью и опустили подъёмный мост, сюда заявился Хью Бёренгер. Он помолвлен с моей девочкой и, ну, расспрашивать, где до да как её отыскать. Не уж-то думаешь, я ему сказала, конечно, нет за кого ты меня принимаешь? Я ему наплела, стрекорбы, дескать, ее увезли еще за неделю до падения города, а нам не сказали, куда, но я надеюсь, что она уже далеко от Англии. Мы сразу догадались, что он явился к нам с ведомость Стефана, иначе навряд ли его пропустили бы так скоро, как бы не так. Он побывал в королевском лагере прежде, чем взялся искать мою годит, и уж ясное дело, делал это не от любви. За нее можно получить немалую награду. Она ведь лучшая приманка для своего отца, а может быть, и для ФицАлана. Так что держи мою козочку от него подальше. Я слыхала, что сейчас он живёт в аббатстве, и он побывал здесь в тот самый день, допытывался о забоченной Кэтфаэль. Да-да, я непременно постараюсь, чтобы она не попалась ему на глаза. Это я уже понял. Но скажите, когда он был у вас? Не обмолвились ли вы случаем о миссии Фентри? Может, его что-то насторожило? Он ведь очень шустрый и себе на уме. Нет-нет, прошу прощения, я знаю, что вы зря болтать не станьте. Ну что ж, спасибо за помощь. Я дам вам знать, если у меня что путное выйдет. Монах уже подошел к двери, когда провожавшая его Петранила с горечью промолвила. А он казался таким славным парнишкой, этот Торольд Блант. И лицо такое обыкновенное, кто бы мог подумать, что он на такое способен. Торрельд Бланд медленно по слогам выговорила годет. Это саксонское имя. В северных землях саксов хоть пруд-пруди, старинные фамилии, хорошая кровь, но этого я не знаю и, по-моему, даже никогда не встречала. А Николас, значит, был с ним в дружеских отношениях. Он вообще-то был человеком общительным, но ведь не дураком же. Наверняка они были сверстниками и неплохо знали друг друга, и всё же, да, отозвался Котфаэль. Вот именно. И всё же, знаешь, дочурка, я слишком устал сегодня и плохо соображаю, чтобы сейчас ломать над этим голову. «Пойду-ка я к повечерю, а там и на боковую, чего и тебе советую. А завтра, а завтра, — подхватила девушка, поднявшись, — мы похороним Николаса. Мы вместе. Я знала его, и я должна быть там». Непременно, милая Позевывая, согласился Катфаэль, и обняв её за плечи, повёл в церковь, чтобы конец этого нелёгкого и печального дня был отмечен молитвой полной признательности и надежды.